Это прямо несчастье, что пребывание короля Фридриха Вильгельма в Мюнхене снова возбудило в некой месте энтузиазм германо-мании. Мечта о немецкой резервной армии с ним во главе – это путанная идея, дурно влияющая на политику. Людовик XIV говорил, государство – это я. Его величество имеет несравненно больше оснований сказать, Германия – это я. Следующее письмо, полученное мною от кабинет советника Нибура.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 Сан Суси, 13 октября 1854 года. После того, как я все прочел и по мере сил сопоставил и взвесил,